Глава десятая. Я уверенно шагала по коридору. Мы отпросились с последней лекции немного раньше, специально, чтобы не столкнуться с вездесущим Кайлем. Он поджидал меня после каждого занятия и непременно провожал на следующее, будто мы уже были женаты. Иногда, краем глаза, я замечала в коридорах вариану или Элисара, а вот Дариана больше не видела. Если у него есть невеста, то прежде чем лезть ко мне с поцелуями, Дариан мог бы и просветить. Слова Эльзы о том, что мне нужно поговорить с некромантом, не выходили у меня из головы. После первого шока я уже пришла в себя и теперь попросту негодовала. «Да, я поговорю с ним и обязательно скажу все, что по этому поводу думаю». А думала я не слишком-то хорошо. Но перед этим я хотела успеть поговорить кое с кем другим. И главное — без сопровождения старосты магов. «Меньше знает, крепче спит». — сказала я себе, стремительно пересекая вестибюль между факультетами Академии. Эльза едва поспевала за мной, топая каблуками по мраморному полу. «Луна, ты уверена?» «Совершенно!» «А я все же сомневаюсь», — проворчал Арк. «Кто ее знает?» «Вот и узнаем», — парировала я и прибавила шагу. Подруге ничего не оставалось, как почти бегом мчаться за мной, а Арк... Ему попросту некуда было деваться из моей головы. Я торопливо направлялась в крыло некромантов — Расписание изучила еще в вестибюле во время перемены, и по идее у них сейчас должно было идти практическое занятие, что-то по темным искусствам. А это значило, что кабинет находился в дальнем крыле почти через все здание. Нужно было успеть до звонка. Кайль, студент факультета высшей магии. Он вполне мог отследить мой маршрут по академии, но мне было все равно. Пусть догадывается, куда я пошла, пусть злится. Мне было необходимо успеть поговорить до того, как он меня найдет. К двери, практикума, по темным искусствам, мы с Эльзой подоспели одновременно со звонком. Не сбавляя темпа, я практически влетела в кабинет, широко распахнув дверь. Внутри никто не спешил подниматься. Студенты все еще сидели за рабочими столами, и все, в полном составе, вместе с преподавателем, уставились на меня. Луна, тут же раздался знакомый голос с легкой ноткой тревоги. Дариан стремительно поднялся со своего места и направился ко мне. «Студент Excel, закончите работу!» — резко окликнул его преподаватель. «А потом...» «Секунду, профессор Рейн!» — перебил некромант. Преподаватель Рейн уверенно поднялся из-за стола и бросил взгляд в мою сторону. «А кто у нас здесь?» «Луна Селестра». «Очень приятно, что вы решили посетить наш практикум, но, кажется, вы немного поспешили. Практические занятия по моему предмету у вас начинаются только на следующей неделе. С понедельника, если я не ошибаюсь...» «Я буду рад видеть вас в числе студентов, но...» Он многозначительно развел руками. «Сейчас, боюсь, вы немного не по адресу. Позвольте студенту Дориану закончить работу». И вдруг он улыбнулся, все той же удивительной улыбкой. Я поежилась, мне стало неловко. «Интересно, почему он снова так смотрит на тебя?» — поинтересовался Арк. У меня не было ответа, да и времени думать об этом тоже. Но я не к студенту Дариану, быстро выпалила я, и сама чуть не испугалась того, как резко это прозвучало. Дариан, уже почти подошедший ко мне, замер в шаге. Его взгляд застыл, некромант моргнул и даже прикрыл рот, будто не знал, что сказать. Я к студентке Варианне, добавила я и быстро метнула умоляющий взгляд на профессора Рейна. Если можно, пожалуйста, очень срочное дело. Преподаватель посмотрел в сторону Варианны. Так как ни в чем не бывало, все еще сидела за партой, но тут же оживилась и заёрзала. Рейн невольно усмехнулся. Вариану можно, кивнул он. Насколько я знаю, она выбрала самое простое задание. У вас все готово, студентка Excel. Угу, кивнула она, мгновенно вскочив и подхватывая сумку. Все закончила». Вот и славно. Рейн вздохнул, покачал головой и уже строже произнес: "Студент Дариан, уже". Коротко бросил некромант, разворачиваясь и направляясь обратно к своему месту. Голос у него стал отстраненным с оттенком льда. Я проводила Дариана мрачным взглядом, чувствуя, как его холод буквально прошелся по внутренностям, забиваясь ближе к сердцу и вымораживая из меня все тепло. Варяна же с явным удовольствием выскочила ко мне и с театральным вздохом прикрыла за собой дверь. О, хорошо, что вы пришли, протянула она. У нас еще следующее занятие здесь же а я все быстро сделала и теперь просто сидела ждала пока остальные закончат она перевела взгляд на эльзу которая в этот момент нервно сцепила руки а что случилось спросила некромантка беззаботно ты главное ей все не рассказывай осторожно пробормотал арк в моей голове сказал он это с такой интонацией что я сразу поняла мое решение он не одобряет если честно я чувствовала то же самое и все же что то подсказывало мне Вариана могла быть дерзкой, резкой, временами даже вызывающей, но она не была глупой и уж точно не предательницей. Идемте, к аллее», напряженно произнесла Эльза. «Там в беседке можно будет спокойно поговорить». Вариана приподняла бровь. «Что-то серьезное? Мы с Эльзой синхронно кивнули. Некромантка даже не стала уточнять. Она тут же развернулась и уверенно направилась к боковому выходу из академии, Тому самому, что вел через подземелье практик и выходил чуть дальше главной аллеи, в сторону ручья. Здесь, среди старых деревьев, прятались тенистые беседки, прохладные, полускрытые от посторонних глаз. Место, идеально подходящее для разговоров и встреч пылких парочек. Сейчас еще шли занятия, и парочек не предвиделось. Поэтому мы спокойно устроились на скамейке ближайшей беседки. Эльза кивнула мне, давая начать. «Варианна, слушай». Мы с Эльзой подумали. Нам нужна помощь, и. Я старательно пыталась подобрать слова. Мы бы хотели попросить ее у тебя. Улыбка, еще минуту назад, игравшая на лице некромантки, медленно растаяла. Девушка моментально стала серьезной, бросила внимательный взгляд сначала на меня, потом на Эльзу, и тихо кивнула: Я вас слушаю, Только Варианна, с крайней осторожностью продолжила я. Ты должна понять. Мы не можем рассказать все, правда. Не потому, что не доверяем, просто так безопаснее. Но без твоей помощи мы не справимся. Я сделала паузу и посмотрела ей в глаза. Некромантка молчала, ожидая продолжения. Дело в том, что я... Я сцепила руки. Смогла вынести из своего старого дома один древний артефакт. Он принадлежал моей бабушке. И он может помочь мне получить доступ к ее, ну, скажем так, к родовой силе. Варяна приподняла бровь, на лице ее появилось заинтересованное выражение. «Пока довольно туманно. Насколько я помню, родовая сила всегда внутри нас. Причём тут артефакт?» «Он мне очень нужен», — тихо сказала я, решив быть краткой. «Придумывать правдоподобную историю на ходу у меня получалось не слишком хорошо, а Арк молчал». Варяна скрестила руки на груди, задумчиво рассматривая меня. Мгновение, и она кивнула. «Хорошо». Я не буду задавать лишних вопросов. Предположим, в этом артефакте действительно запечатана твоя родовая сила. Что дальше? «Артефакт поврежден, добавила Эльза. «Мы хотим попробовать его восстановить. Но не все компоненты можем достать самостоятельно. Некоторые элементы требуют особого допуска». Вариана хмыкнула, приподняв бровь. «А я, по-вашему, воплощение связей и могу достать что угодно, да?» «Хм...» — мрачно откашлялся чешуйчатый в моей голове. «Кажется, я был прав. Не стоило обращаться к ней». Я метнула настороженный взгляд на Эльзу. Подруга выглядела напряжённой и, судя по всему, поддерживала Арка. В ее взгляде ясно читалось «А я же говорила, не стоит ее и просить». «Но тут...» «Отлично», — с воодушевлением заявила Варианна и расплылась в широкой улыбке. «Вы обратились по адресу, девочки. Я и правда могу достать все, что угодно, но при одном условии». Мы с Эльзой замерли. Я участвую в восстановлении вашего артефакта, заговорческим шепотом заявила некромантка. Судя по тому, какие вы напряженные и учитывая особый талант Луны влипать в различного рода истории, там наверняка что-то очень интересное. Я подозреваю, даже запрещенное, обещаю молчать. Никому ни слова, но я хочу быть в деле. Я никогда еще не участвовала ни в чем запрещенном. протянула я. «Если твой отец узнает...» Она отмахнулась. «Узнает? Да брось. Да если и узнает, что он сделает? Я всегда могу сказать, что мы, девочки, глупые, вечно не понимаем, куда лезем, и вообще...» Она подмигнула. «Иногда казаться чуть-чуть глуповатой очень даже помогает. Глазками моргнули непонимающе и твердим. Знать не знали, ведать не ведали, что творим. Артефакт? Какой артефакт? Из запрещенных? Да боги упаси!» Мы-то думали, безделушка какая-то. Мы не говорили, что он запрещенный, приглушенно вставила Эльза. Вариана подмигнула. Тем более, вот так и будем утверждать. Мы ничего не знали. А с вас так вообще спроса нет. Вы же первокурсницы-бытовички. Точно ничего в артефактах не понимаете. О, -о, -о, -о, О! благостно протянул Арк, беру свое недоверие обратно. Она лучше и сообразительнее, чем я думал. Об этом совсем никому нельзя говорить, строго подметила Эльза. Даже Дариану. Особенно Дариану, добавила я. Вариана твердо кивнула. Молчу, как тень. А теперь рассказывайте, что вам нужно? Мы уже открыли рот, чтобы начать рассказ, но. вдруг настороженно произнесла некромантка, пристально глядя на аллею, ведущую к беседке: Сюда кто-то идет. Почти сразу в поле нашего зрения показались Дариан и Алисар. «Что за тайны?» Подходя и останавливаясь у входа в беседку, хмуро спросил Дариан. «Что здесь происходит?» «Женский консилиум», — буркнула я. «Чего?» — не понял Дариан. «Женские делишки. Вам, мальчикам, не понять», — с ехицей подхватила Вариана. «Так что, братишка, идите, займитесь чем-нибудь полезным. Слушать женские росказни — не мужское дело». «Мы уже закончили наши делишки», — холодно отозвался некромант, даже не взглянув на сестру. Его взгляд был устремлен исключительно на меня, слишком пристальный, слишком внимательный. «Уж не о вечеринке старшекурсников ли идет разговор?» Я не выдержала, отвернулась. Хотелось просто исчезнуть из этой беседки. Пульс дрожал, и мне приходилось сидеть, сцепив пальцы. Только арк старательно успокаивал мои нервы и голос. «Даже если и так», — негромко сказала я, глядя в сторону. «Мы же можем обсудить это без вас?» все всё-таки идешь? С Кайлем? Голос некроманта понизился до едва слышного шепота. А почему бы и нет? я бросила взгляд на Дариана и тут же снова отвернулась. Ну зачем он так смотрит? Так, словно я в чем-то виновата. Это, кстати, он уже помолвлен. И все же я договорила последнюю фразу: кайль все-таки мой жених! Да чтоб тебя! выразился внутри меня дракон. Я мельком глянула на Эльзу. В ее взгляде было все то же, что звучало в словах Арка. «А что вы хотели, чтобы я ему сказала?» Почти с отчаянием выкрикнула я в мыслях. «У него есть невеста! Я должна! Я...» «Ты должна не быть дурой!» — резко перебил чешуйчатый. «Еще неизвестно, существует ли там невеста, а ты уже...» «Жених?» — скривил губы Дариан. «Ребята, прекратите!» — вмешалась Вариана, демонстративно закатив глаза. «Какая разница, с кем Луна идет?» Главное, она развеется. Но сколько можно быть в постоянном стрессе? А хотите, она со мной пойдет? Она болтала, но мы с Дарьяном ее почти не слушали, а смотрели друг на друга. Ты, насколько мне известно, на встречу со своей невестой идешь. Тоже не один. У некроманта натянулись скулы, а в следующий миг его глаза полыхнули черным потусторонним огнем. О, протянул лесарь с притворным ужасом, кажется, сейчас грянет буря. Он метнулся к вариане, подхватил ее и Эльзу под локти и потянул к выходу. «Пошли, девоньки, пока нас не снесло громом и молнией! Этот разговор не для наших ушей, Побережем свои нервы!» И в одно мгновение троица скрылась по аллее, оставив нас с Дарианом наедине. Я тоже хотела подняться и уйти. Но некромант опередил меня, встал в проход, преграждая выход. Я поднялась и снова села обратно значит все всё-таки решила официально объявить о вашей помолвке», — глухо произнёс он. «Тебя это не должно касаться», — ответила я, отводя глаза. «Правда?» — Дариан ехидно приподнял бровь. «Моё ухаживание ты игнорировала. Мою защиту практически отвергла, благо хоть браслет взяла. А вот Кайль, это, выходит, другое дело? Что он тебе такого пообещал, Луна? Чем он тебя зацепил?» «Во мне всё вскипело». В груди резко поднялась волна злости. Я сжала кулаки, вскинула на некроманта негодующий взгляд и... Нечистый! Как же он смотрел на меня! С щемящей тоской, обидой и немым вопросом в глазах. Почему? Следом за злостью на меня накатила другая волна. Чувство опустошенной усталости. Я не смогу наорать на него или оттолкнуть грубо. Я просто не хочу. Ничего не хочу. Я медленно поднялась с места и выдохнула. Прекрати, Дариан. «Я не обязана перед тобой отчитываться. Так же, как и ты передо мной. У тебя, насколько я вижу, тоже есть личная жизнь». И... «Личная жизнь?» — хрипло перебил он, прищурившись. «С тех пор, как ты появилась на моем пути, Луна, у меня нет никакой личной жизни. Есть только ты. Вот только ты готова слушать кого угодно, только не меня. Ты готова идти за кем угодно, только не за мной. Ты скажи, я чем такое отношение заслужил?» Это прозвучало с надрывом, почти как крик, но сдержанный и подавленный. Дариан стоял так близко, и лицо его было натянуто до предела, будто еще одно слово и его просто поведет. Дариан, прошептала я, я знаю, что ты тоже идешь, со своей невестой. Я не собираюсь вмешиваться в ваши отношения. Некромант выдохнул громко, глухо, так что у меня внутри все сжалось. «Это тебе Кайл сказал, — процедил сквозь зубы. Я кивнула и тут же добавила. «Ты можешь идти с кем хочешь. Это не мое дело. Меня это не касается». Дариан сделал стремительный шаг ко мне. Его руки вцепились в мои локти, притянули ближе так, что между нами не осталось и сантиметра. Я замерла, вскинула голову и встретилась с ним взглядом. В его глазах не было ни злости, ни упрека, только боль и решимость. Он склонился ко мне, почти касаясь губами виска, и отчаянно прошептал. «Касается. Еще как касается. Я...» «Отпусти ее!" Резкий голос разорвал наше уединение. Мы с Дарианом одновременно обернулись. Прямо у входа в беседку стоял Каэль. Он буквально пылал, глаза налились стальным гневом, плечи напряжены, кулаки сжаты. Мак шумно дышал, и по напряженному выражению его лица я поняла, как трудно ему сдерживаться. Сейчас же, медленно, отпусти ее, прохрипел он. Дариан отпустил, не спеша, почти демонстративно, только для того, чтобы в следующую секунду шагнуть вперед и встать передо мной, заслоняя от Каэля. Его голос прозвучал негромко, но твердо. А если не захочу? Она моя невеста, отчеканил Кайл, делая шаг ближе. Да ладно, насмешливо протянул Дариан. А ты уверен? Она уже дала согласие? Даст, коротко ответил Макс, сжав кулаки. Не зарекайся. Или может ты решил ей помешать? Может и так, бросил Дариан. Только попробуй, прошепел Кайл. Знай, я не собираюсь отдавать ее какому-то некромантику. Мне плевать, кто у тебя там папочка. Отца не приплетай, спокойно отрезал Дариан. Я уже достаточно взрослый, чтобы принимать решения самостоятельно, в отличие от тебя. Сам? — фыркнул Кайль. Да ты шагу без главы совета не сделаешь. Если бы не он, ты вообще был бы здесь. Примерный сын великого мага. Ты не живешь. ты исполняешь его приказы. А ты? — голос Дариана оставался ровным, но настолько резким, что слова буквально сотрясли беседку. Чьи приказы исполняешь ты? Кому так выгодно, чтобы ты женился на Луне? «А может, у меня чувство?» — скривив губу, выплюнул Каэль. «Может?» — холодно подметил Дариан. «Только запомни, у Луны тоже чувство, и она сама будет выбирать. И если я узнаю, что ты на нее давишь...» «То есть ты хочешь сказать, что сам на нее сейчас не давил?» — перебил маг. «Я знаю ваши некромагические штучки. И это мне говорит тот, для кого ложь и подлость почти что правило выживания?» Голоса их гремели в полумраке беседки так, что у меня в ушах звенело. Я прикрыла глаза. В голове стоял гул, пульс эхом отдавал в висках. Я слышала парней, но уже почти не разбирала слов. Все сливалось в один оглушительный звон. Слишком громко. Слишком много злости, ненависти и напряжения в одном крохотном пространстве. «Луна — моя невеста!» — прорычал Каэль. «Это временно!» — отозвался Дариан. Я тоже намерен пригласить Луну на встречу старшекурсников. А как же твоя невеста, Фируза? Не лезь в мои отношения с Фирузой. Ты ничего о них не знаешь. Зато Фируза знает. Слышала, она недавно покупала свадебное платье и рассказывала, что ты пообещал сразу после практики устроить пышную свадьбу. Ну ты, гад, Кайл. Ты редкостная сволочь. Ты О, простонал Арк у меня в голове. Почему я не могу просто исчезнуть? У меня уши закладывает от их воплей. «Заткнитесь!» — сорвалась я. Дариан не успел договорить. Его рот захлопнулся, некромант медленно повернулся, удивленно уставившись на меня. Лицо Каэля тоже застыло. Растерянность явственно читалась во взгляде. «Луна!» — выдавил маг. «Пойдем со мной, нам нужно...» «Ничего нам не нужно!» — резко перебила я. «Мне вообще ничего от вас не нужно!» «Ой!» Только и выдохнул Арк, моментально отступая в глубины моего сознания, чувствуя, как во мне начинает бурлить магия. «Вы оба!» — выпалила я, уже не пытаясь сдерживаться. «Я не собираюсь ни с кем из вас никуда идти. Мне к чертям не нужна ваша защита, при которой вы только и делаете, что соревнуетесь, кто круче и важнее. Мне поперек горла ваше ухаживание, в которых я — всего лишь приз, медаль, способ самоутвердиться». Я сделала шаг вперед, с каждым словом ощущала, как напряжение, злость и обида вспыхивают все ярче, как воздух вокруг начинает вибрировать от моей магии. Вы ничем не отличаетесь друг от друга, высокомерные, самоуверенные, наглые и беспардонные. Вам обоим плевать, чего хочу я. Главное доказать, кто из вас круче. Э, -э, -э εί, моргнул Кайл, явно пытаясь вернуть себе уверенность. Я всего лишь хотел узнать. Нечего тебе у меня узнавать, рявкнула я. Я никуда не иду, и никакой помолвки не будет. На лице Дариана на миг мелькнула насмешливая ухмылка, но она тут же исчезла, когда он встретился с моим взглядом. И ты тоже, резко добавила я, не смей ко мне подходить. Вали к своей невесте, помогай ей платье к свадьбе выбирать. Мой голос дрогнул, но не от страха, от того, что внутри все вскипало. Я старалась держать себя в руках и вдруг поняла: Не могу перед глазами замелькали пушистые черные тени, заполняя пространство на секунду показалось что я проваливаюсь во что- то мягкое издалека донесся вой дикий зовущий разрывающий тишину и кто то меня позвал луна иди к нам мы ждем тебя что это кто это арк что происходит панически мелькнуло в моем сознании я чувствовала как холод пробирается в меня окутывает плотным коконом, впитывается в кожу. Чужая магия? Нет. Моя. Но почему так холодно? Воздух задрожал. Пространство вокруг изменилось, потемнело, сгустилось. Я оказалась в серой дымке, где в безумном, рваном танце кружились черные снежинки. И там среди них были две тени. Дариан и Кайль? Или нет? «Оставьте меня в покое!» выкрикнула я, глядя, как все вокруг становится серым. Я резко повернулась, оглядываясь, и увидела старость. Некроманта и мага. Они были вроде бы рядом, но выглядели, словно выцветшая фотография. А кто же тогда там, в тумане серости? По коже липкими нитями потянулся страх. И тут мне показалось, или нет, что беседка покачнулась. Мелкие камешки под ногами дрогнули, тоскливо заскрипела скамейка и листья на деревьях зашелестели слишком громко и как-то не по-настоящему. Так, наверное, шелестят мертвые, выползая из-под земли. Почему именно это сравнение пришло в голову, не знала. И теперь стало по-настоящему жутко от одной этой мысли. «Арк!» — отчаянно закричала я. «Я пытаюсь понять!» — глухо отозвался дракон. «Я пытаюсь сдержать! Где мы?» Что происходит? Кайлет шатнулся первым, буквально на шаг. На его лице мелькнула тень растерянности. Он вскинул руку инстинктивно, словно защищаясь. Я услышала его испуганный голос, но доносился он приглушенно, словно издалека. Луна! Дариан остался на месте, прищурился и напрягся, будто собирался что-то отразить, но не сразу. Сначала просто замер, ошарашенный, а потом ринулся ко мне, протягивая руки. «Стоять! Не смей! Луна, держись за меня!» А я не могла. Некромант вроде бы стремился ко мне, я это видела, но с каждой секундой он казался все дальше. «Луна, не смей! Луна, назад!» «Луна!» — вспыхнул в сознании Арк. «Назад! Это магия! Она тебя утягивает! Я не знаю, куда! Луна, стой! Я пытаюсь! Луна, нужен свет! Луна, держи огонь!» и внутри вспыхнуло пламя. Яркое, обжигающее, болезненное, разгоняющее, пронзающий меня холод. А потом меня выкинуло обратно, в мир полный красок. Я на секунду зажмурилась от палящего света. А когда распахнула глаза, увидела, как выгорает серость, как меня несет вперед мощным потоком, словно в бурном урагане. Я снова стояла в беседке. Дарьян крепко держал меня за руки и смотрел. Нечистый! Вот это взгляд! В его глазах плескался страх и непонимание. «Луна», — едва слышно произнес он, «Ты — «ты?» А я вдруг поняла. Это было оно, то темное, о чём говорил Рауль. И я? Я потеряла контроль. Но что я видела? Чей я слышала? Куда проваливалась? Как много разом возникло вопросов. «Это так становится неподконтрольными?» Я медленно перевела взгляд на мага. Кайл молчал, смотрел испуганно. Я сделала шаг назад, вырываясь из рук Дариана, и тут же оттолкнула его и рванула прочь из беседки. Позади почти одновременно раздались два голоса. «Луна, вернись! Нам нужно поговорить!» — громко выкрикнул Дариан. «Не смей к ней приближаться!» — сорвался Каэль. Я не оглянулась, а понеслась по аллее к Академии. На ступенях у входа стояли Эльза, Элисар и Варианна. Некромантка смерила меня быстрым взглядом и поймала на бегу, заставляя остановиться. Внимательно посмотрела на мое раскрасневшееся, запыхавшееся лицо. Я так понимаю, разродилась драма? Луна, тихо произнесла Эльза, подходя ближе. Что случилось? Я лишь покачала головой. Элисар нахмурился и быстрым шагом направился по аллее, обратно к беседке. Вариана и Эльза переглянулись. Некромантка взяла меня за руку, подруга встала рядом, и мы вместе неторопливо направились в общежитие. Шли молча. Девушки не задавали вопросов, а я не хотела говорить. Чувствовала, как кровь во мне медленно остывает после всплеска пламени, как затихают остатки темной магии. Мы уже почти дошли до коридорного портала, когда внутри меня раздался тихий шелест арка. «Ты знаешь, что это было?» Сердце стучало с перебоями. Я едва не споткнулась. Внутренне замерла, прислушиваясь к себе. «Это...» — начала я. «Луна, это была не просто вспышка. Это не твоя обычная магия». Дракон замолчал. Я почувствовала, как он подбирает слова, осторожно, как будто боялся, что одно неверное, и я снова сорвусь. «Это что-то очень, очень темное. Запрещенная! Выплеск», — прошептала я в голове. «Я успел его погасить», — мрачно отозвался Арк. «Но то, куда она нас тянула. Что это было?» «Не знаю», — вздохнула я. «Но мне это очень не нравится».